что стоит нам не менее целой кампании. Сверх того, здесь готовы были и требованный корпус в 30 тысяч человек отправить во владение императрицы-королевы. И действительно, он уже находился в походе, когда произошла отмена согласно желанию Ее Величества. Теперь этот корпус уже близко к остальному войску, с которым должен соединиться... и надобно надеяться, что скоро придет в движение вся армия, которая и без того находится, по большей части завислую Вислою. И вешнее время никак нельзя почитать потерянным, ибо дальнейший поход требует бесчисленных приготовлений. Сюда присоединились несчастья, неурожай хлеба и фуража, и теперь вследствие необыкновенно сухой и холодной погоды трава еще из земли, не В июне Мария Терезия снова торопила русское войско и писала в рескрипте своем Кэстергазе. «Теперь все зависит от того, что русские войска доли в бездействии не оставались, но скорыми своими действиями подкрепили и оживотворили движение союзников. Приятели и неприятели с нетерпением этого ожидают». И если обнадеживание Ее Величества Императрицы исполнится, то неприятель придет в сильное беспокойство и покинет свои дальновидные замыслы, и через это умножится бодрость как всех союзников, так и нас самих. Россия имеет в руках возможность общему, и ей столько же, как и нам, опасному неприятелю, нанести смертельный удар». и сделать это тем легче и надежнее, что прусский король не может собрать достаточной армии для отпора русским силам, хотя бы он и получил успех в Моравии. Все это ты должен представить петербургскому двору в самых сильных выражениях. Собственная его честь, слава и благополучие зависят теперь от его совершенных... или несовершенных операций, и что теперь упущено будет, то уже потом нельзя будет поправить. Дела австрийские и протоколы конференции 1758 года Новый главнокомандующий русскую армию фермор знал по печальному опыту предшественника, что при плохом устройстве правианской части Делать быстрые движения нельзя, и знал, что в случае медленности он будет иметь главных врагов в австрийцах, которые будут кричать против него в Петербурге и по всей Европе, и складывать на русское войско вину собственных неуспехов. Вот почему, приняв начальство над войском, Фермор заручился в Петербурге милостивцами, которые бы защитили его в случае нужды.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 Страница 336. 22 мая Фермор извещал, что готов к вступлению из Восточной Пруссии дальше. 20 июня он был у Познани, и 1 июля выступил от этого города прямо на запад к Бранденбургской границе, куда, именно к местечку Мезеричу, Вся армия пришла 15-го числа. Отсюда хотели было прямо идти к Франкфурту на Одере, но недостаток провианта и фуража, и порча упряжки вследствие продолжительных дождей заставили подумать, продолжать ли поход в этом направлении. На военном совете австрийский генерал-барон Андре, по-прежнему находившийся при русской армии, Был такого мнения, что лучше всего австрийской армии держаться около Лузации, а русской оставаться у Франкфурта на Одере или у Кроссена, и там по возможности стараться перейти Одер для соединения с австрийцами, чтоб неприятель не мог напасть на русских, не подвергая себя опасности подвергнуться с тыла нападению австрийцев. Но главнокомандующий... И генерал-поручики Салтыков, князь Голицын и чернышов возражали, что в указанной местности нет нисколько фуражу, а лошади в таком плохом состоянии, что не могут подвозить провиант. Надобно потому перейти у лансберга через реку Варту, потом, остановясь у Кистрина, послать один корпус в окрестности Швета, и учредить как можно скорее главный магазин в Старгарте, давая между тем отдых лошадям, чтоб можно было пройти в окрестности Франкфурта и подать помощь австрийской армии. Если же шведское войско приблизится к городу Швету, то русскому войску спешить к Одеру навести мосты, и, соединяясь со шведами, идти далее в неприятельские земли, чтобы отвлечь прусского короля от селезии Андре согласился с этим мнением, поэтому армия приняла направление к северу и 28 июля расположилась у лансберга 4 августа русские подошли к Истрину, и калеными ядрами сожгли город, но крепость не сдалась. Она защищалась двумя реками — Вартою и Одером, и каналами. Чтобы окружить ее, русским нужно было растянуть свое войско на большом пространстве, на что фермор не мог решиться вблизи прусского корпуса, командуемого графом Дона. в ответ на донесение о бомбардировании кистрина фермор получил такой рескрипт счастливо произведенное вами в действие предприятия против ккистрна не только приобретает вам совершенную нашу похвалу и одобрение и не только с точностью соответствует нашим предписаниям нашим надеждам на ваше военное искусство, на ваше усердие и ревность, но отчасти и превосходит наши ожидания Пусть крепость Кистрин не взята, пусть и не будет принуждена к сдаче переходом вашим через Одер и пресечением ей сообщения с прусским корпусом графа Дона, довольно и предовольно того, что примерную храбростью нашего войска Неприятельское войско устрашено, земские жители потерю своего, свезенного в город имения, научены полагаться больше на наше обнадеживание и оставаться спокойно в своих домах, чем полагаться на защиту своего войска, а истреблением обширного магазина, содержавшего слишком 600 тысяч четвертей хлеба, конечно, сделано будет великое препятствие неприятельскому плану. если пруссаки будут принуждены позволить вам утвердиться в тамошних местах на безопасных зимних квартирах.